Глава двадцать третья. Остров Черепах. Предоставленный сам себе, плавучий остров продолжал свой стремительный путь по волнам бурного потока. Появившаяся на небе луна освещала долину Маддалены, в которой все еще не смолкал грохот, и порой это становилось по-настоящему опасно. Казалось, что ночное светило прогуливается по верхним точкам Сьерры, изливая свой голубоватый свет, отражавшийся в водах. Трое авантюристов вместе с индейцем, истощенные бесконечными испытаниями и постоянным голодом, спали один подле другого, положив головы на трупы убитых ими ягуаров. Плот плыл уже несколько часов, то вращаясь в ту или иную сторону, то испытывая легкую качку, как вдруг он испытал пугающий толчок. Дон Бореха, имевший привычку спать очень чутко, одним глазом, как утверждал он, первым вскочил на ноги и закричал громовым голосом. «Эй, друзья, мы опять во что-то вляпались!» Речные воды бешеным натиском обрушились на плот снося все на своем пути. Мендоса, де Гюсак и индейц, пробужденные этим душем, грозившим потопить их, Тоже вскочили на ноги. Луна зашла, и густая тьма окутала реку. — Дон Бореха! — крикнул Баск. — Что случилось? — А разве я знаю? Мы потерпели кораблекрушение? Похоже на то, потому что плод больше не движется. — Черт побери! — крикнул Дегюсак. — Тут бы очень пригодился маяк. — Да, сейчас пойду поищу его, — ответил Дон бареха «А что за темная масса виднеется перед нами?» — ответ дал индейец. «Черепаший остров». «Какая прекрасная новость! Она заставила плясать от радости моей внутренности», — сказал Дон бареха «Я так долго не ел этих вкусных животных. Мы найдем там много черепах, краснокожий». «Мои сородичи приезжают сюда каждый год и всегда собирают отличный урожай». А время сейчас подходящее. Значит, можно высаживаться? Вы не подвергнетесь никакой опасности, потому что остров намного возвышается над водами реки. А плод? Оставим его здесь, — предложил Дегюсак. А как мы потом продолжим плавание? Попытаемся снова столкнуть его в воду, Дон Бореху. Раскройте глаза пошире и следуйте за мной. Будьте осторожны, потому что плоты могли принести сюда еще каких-нибудь зверей. Четверка мужчин пересекла плавучий остров, который сильно пострадал при столкновении, но ничего не потерял в массе. Они высадились посреди группы деревьев, дававших густую тень. Грунт здесь сухой, песчаный. удостоверился Дон Бареха, первым спрыгнувший на черепаший остров. Мы спокойно можем продолжить свой сон не опасаясь, что остров ускользнет из-под нас. — А дикие звери? — спросил Мендоса. — Остров мне показался достаточно обширным, здесь вполне могут обидать опасные хищники. — Что и касается меня, я предпочел бы большой костер, — сказал Дегюсак. — Мой труд хранится в стальной коробочке. Он абсолютно сух и спит возле огнива. — Хорошая мысль! — хлопнул себя Пол мендоса — А давайте пошлем индейца за топливом. Может быть, ему удастся собрать немножко хвороста. — Человек, который все слышит и чувствует, способен на все, — рассмеялся Дон Бореха. Индейц, уже привыкший шуткам гасконца, взял у на Наваху и отправился в лес. Тем временем трое авантюристов разрыли песок, чтобы устроить очаг. При этом они натолкнулись на обильно смазанный грязью конус с остатками растений. «Там внутри должно быть сокровище!» — воскликнул Дон бареха «Его наверняка спрятали там флебустьеры!» — добавил Дегюсак. Мендоса оставался молчаливым и, казалось, нисколько не разделял надежд своих товарищей. «Давай копать дальше, Дегюсак!» — завелся грозный госконец «Увидишь, что вскоре у нас в руках окажется клад!» из множества дублонов и пиастров. Они сняли слой грязи, покрывавшей вершину усеченного конуса, и их глазам открылась кладка яиц. Величиной они были с гусиные но чуть подлиннее и сильно морщинистой шелухой, изборожденной странными иероглифами. Это открытие сделал Дегюсак, даже зажегший фитиль в надежде увидеть как отражается его слабый огонек в благородном металле. — Хвост сдохшей собаки вам в глотку! — изумился Дон Бореха. — Что бы это была за чудная курица, подумавшая о нас? Вот тебе и на. Яйца, сеньоры, и при том большие. Жаль, что у нас нет сковородки и немножечко масла. Тогда бы мы могли поджарить яичницу. Мендоса загадочно хмыкнул. — Что ты там брюджишка? — спросил Дон Бареха, который заботливо отложил яйца в сторонку. — Значит, ты считаешь, что их снесла курица? — Что-то я никогда не видал, чтобы куры рыли норы. — но это же дикие куры, еще неизвестные людям. — Тьфу! Еще один слой грязи. — Под ним тоже должно быть что-то. Он осторожно снял верхнюю коросту, чтобы предполагавшаяся яичница не оказалась сразу несъедобной, и открыл второй, а за ним и третий слой яиц, в точности похожий на яйца из первого слоя. — Да там закопаны сокровища Перу! — крикнул он. И как раз в этот момент появился индеец, несший охапку относительно сухого хвороста. — Эй, дружище! — позвал его Дон бареха в то время как Дегюссак пытался зажечь костер. — Это же настоящие яйца, не так ли? — Да, — ответил краснокожий. «Черепашьи?» — индейец с отвращением помочился, а потом сказал «яйца жаккаре». «Каймани!» — это гнездо рептилий, почти засыпанное песком, который поднял торнадо. «Тоннеры! Я никогда бы не решился их попробовать. А ты, Мендоса?» «Предпочел бы затянуть пояс», — ответил баск «Тогда бы ты в конце концов сдох, приятель». А между тем негры едят эти яйца. — Как и хвостый кайманов, — сказал Мендоса. — Мы найдем что-нибудь получше, — пообещал индейец. — Подождите до рассвета. А этой ночью самки-черепах отложат яйца. Их у вас будет сколько хотите. Еще одно затягивание ремня за последние сутки. Мендоса прокомментировал предложение индейца грозный гасконец. Между тем Дегюсак развел огонь, и ровное пламя озарило маленький лагерь, распространяя вокруг себя приятную теплоту. Трое авантюристов в насквозь промокшей одежде дрожали от холода, потому что ночи в некоторых районах Центральной Америки нельзя назвать теплыми. Они сгрудились вокруг веселого пламени, а индейец опять пошел за дровами. Всю ночь вода в Мандолене держалась на необычно высоком уровне, что набивало авантюристам самые мрачные мысли. «Если этот остров зальет вода, то тогда всем доброй ночи», — повторяли они, прислушиваясь к шуму течения. Однако спокойствие индейца немного успокаивало их. Этот человек, который слышал и чувствовал все, — Должен был бы побеспокоиться хотя бы за свою судьбу, но он по-прежнему сохранял превосходное настроение. — Ты должен что-либо услышать или почувствовать, — сказал ему Дон Бореха незадолго до того, как появилось солнце. — Да, на остров прибывают черепахи, — ответил сын лесов Время собирать урожай. — Черепах и яйца, и то, и другое. Ты — наше провидение. Друзья, мы уже достаточно поджарились у костра, так и не наполнив желудки, а этот индейец обещает нам необыкновенный завтрак. Вставайте, лентяи! Авантюристы разрядили и снова зарядили аркебузы, опасаясь какой-либо неприятной встречи, и отправились за индейцем. А тем временем утренняя заря окрашивала в розовый цвет освободившиеся от облаков неба. Представлялось, что остров протянулся на несколько миль в длину. Его берега были образованы мощными слоями песка, тогда как центральную часть покрывали красивейшие пальмы, шевелившие своими огромными изрезанными листьями под первыми дуновениями утреннего ветерка. Индеец сначала шел вдоль перелесков, где обитали паранека, отвратительный на вид черные лягушки, у которых задние ноги гораздо длиннее передних, что позволяет им совершать такие громадные прыжки, что они без труда могут попадать в дома через окна. Потом сын лесов вдруг заосторожничал, остановился и показал авантюристам на берег. Необыкновенный спектакль открывался перед их глазами. Все песчаные дюны были покрыты черепахами которые выходили из реки батальонами и быстро расползались по острову. Черепахи были представлены двумя видами. Тестудос-Мидос с зеленоватым панцирем, на котором виднелся мраморный рисунок, их длина достигает двух метров, а ширина — одного. Тестудос-Карета с бурым панцирем, беспорядочно усеянным рыжеватыми пятнами, который сложен тринадцатью пластинами на спине и двенадцатью на брюшной стороне. примечание Тестудос-мидос — зеленая морская черепаха. Тестудос-карета-карета или биса, которые тоже относится к морским черепахам. Ее еще называют головастой морской черепахой. Или алагерхедом. Конец примечания. Если первых ловят из-за их вкусного мяса, то вторые привлекают охотников своими панцирями, которые используются в самых различных целях. — Каких из них брать? — спросил Дон Бареха, который больше не мог молчать. — Подождем, — ответил индеец. — Хотите оставить им время на возвращение в реку? — Подождем, пока они отложат яйца. — Но нам хватит всего парочки этих тварей, — сказал Мендоса. «С яйцами-то зачем возиться? Хватай их, Дон Бареха!» Трое авантюристов бросились в гущу черепашьих батальонов, чем произвели в их рядах настоящий переполох и вынудили рептилий к отступлению. Две больших зеленых черепахи, однако, остались в руках охотников, а большего те и не желали, по крайней мере, пока. Довольные, они вернулись в лагерь, подбросили дров в костер, и бросили в горячие уголии одну из черепах. Другую рептилию перевернули на спину, чтобы она не могла уползти. «Ну вот, все собрались в харчевне у черепахи», — сказал Дон Бареха, бесстрастно наблюдавшись за отчаянными подскоками рептилии, которую жарили заживо в собственном панцире. «Даже в этих треклятых краях, где испытываешь муки голода, порой предлагают изысканную компенсацию. Понюхай комендоса». — Да и ты, Дегюсак, как весело жарится зверюшка в собственном жиру. — После долгого голодания она будет так желанна, — ответил Баск, — пожалуй, теперь я смогу расстегнуть свой пояс. — Это и в самом деле чудесный остров, — сказал Дегюсак. — Я бы здесь остался навсегда, если бы только кто-нибудь не забыл мне посылать время от времени бочонок Хереса или Аликанты. — А я предпочитаю отправиться за сокровищем великого Кассика, — высказал свое мнение Дон Бореха. — Тебе нужны черепахи, а мне золото. — Тонера. Мы болтаем, как краснокожие обезьяны, и совсем не думаем о том, чтобы приготовить завтрак или обед. Да и о друзьях позабыли. А разве флюбустьеров все еще сидят у водопадов? — Будто фока и Равенони из тех людей, которые могут бросить нас. Если они решат, что мы слишком долго задержались, они пошлют людей на поиски. А Маркиз? Вот это как раз то черное пятно, которое меня беспокоит. Но возможно ли, чтобы этот кабальера нагнал страху на два лучших клинка в купе со знаменитой шпагой? Однако должен сознаться, что я никогда о нем не забываю. Я то удержать пари, что вскоре мы с ним встретимся. И если только наводнение... «Не утопило его вместе со всеми подчиненными», — сказал Дегюсак. «И такое могло случиться. Но я, друзья, скажу вам, что, набив живот, следовало бы столкнуть плот в воду. Я не почувствую себя в безопасности до той поры, пока не окажусь среди флебустьяров». Индиец, вооружившись большим колом, вытащил черепаху из костра, встряхнул пепел — и ударом Драгенассы Дона Бореха вскрыл с помощью своих спутников черепаший панцирь. Запах, который издавало бедное создание, изжаренное в собственном жиру, был таким сильным, что Дон бареха от восторга несколько раз подскочил. — Понюхай, понюхай Мендоса! — кричал он. — И ты понюхай, Дегюсак! — Предпочту попробовать, — ответил Баск, растягивая ремень. — Завтрак можно было бы назвать отличным если бы только был кусок хлеба, чтобы обмакнуть его в ароматный жир, в котором жарилось мясо рептилий. Трое авантюристов, и прежде всего индейец восстановили силы, наполнив желудки изысканнейшим кушаньем, потому что черепашье мясо могло бы украсить лучшие столы, несмотря на инстинктивное отвращение, которое внушает несчастные рептилии, осужденные на пожизненную каторгу вплоть до последнего дня своей жизни. Хорошо наевшись, наши путешественники вытянулись в траве, пододвинув ноги к огню и, надеясь спокойно переварить жаркое, как вдруг выше по реке послышались какие-то крики. Дон Бореха, самый худой из всех, а, следовательно, самый подвижный, первым вскочил на ноги, обрушив град проклятий на нарушителей общественного спокойствия. «Кто эти сеньоры, что появляются здесь и мешают нам переваривать обед?» — закричал он, опустив свою обычную тоннеры. «Выходит, я не могу пропустить куска мяса после двухсуточного голодания, чтобы кто-то не пришел помешать мне. Мендоса, мы выставим за дверь этих незваных гостей, то есть сбросим их в реку», — ответил поднявшийся в плохом настроении Баск. В несколько прыжков вся четверка миновала кустарник, — отделявших их от плота, и сразу же с явным неудовольствием увидела большое индейское каноэ, в котором сидели человек семь-восемь. Течение несло челнок к острову. — Тоннеры! — со злой гримасой выкрикнул Дон Баррехо. — Испанцы! — Может, это люди маркиза де Монтелемара? — спросил де Гюсак. А что бы стали делать в этой гнусной стране другие? Дорогой мой, они бы предпочли наслаждаться спокойной городской жизнью. — Восемь человек, — сказал в этот момент Баск. — Это немного, но и немало. — Решайся, Мендоса, — сказал Дон бареха Через 20 минут эти люди будут здесь. Надо ли нам при помощи Аркебусова спрепятствовать их высадке на остров? — Нет, Дон Бареха, я предпочел бы позволить им ступить на землю, а ночью схватить их каноэ. — Индеец, иди и сейчас же погаси костер, а еще переверни живую черепаху. Пусть ее сидят где-то в другом месте, а мы смываемся на другой конец острова. — А если они нас найдут? — спросил дагюсак Тогда мы дадим им бой и вне штаб-квартиры, — ответил Баск. — Ну уже ходу! Нельзя было терять ни секунды. Мадалена, все еще вздувшаяся, быстро несла тяжелые канои, которые испанцы пытались направить к острову. «Скорее!» — вздохнул дон бареха «Придется переваривать жаркое на бегу, вместо того, чтобы делать это лежа и задрав ноги вверх. Но они мне заплатят за эту гонку, клянусь рогами дьявола». И они пустились на утек под предводительством индейца, который, как оказалось, был хорошо знаком с островом и знал, где можно найти убежище. Пересечение этого кусочка суши, затерявшегося посреди реки, потребовало больше времени, чем они думали. Землю эту никак нельзя было назвать островком. Пыхтя, словно тюлени, потому что они хорошо отыгрались за несъеденные завтраки, нажравшись, как урубу. Четверо мужчин наконец-то оказались в урочище, где стена зелени, образованная исключительно пассифлорами, казалось, закрывало проход. По знаку индейцев все остановились на небольшом холмике, откуда удобно было вести наблюдение за обоими рукавами реки. — Ну ты, который все слышит и чувствует, мы закончили свой галоп, спросил Дон Бареха. Посреди этих густых пассифлор никто не будет искать нас, если только вы сделаете проход. — Бедная моя Драгенасса! — конце концов, ее лезвие испортится. И что тогда станет со славным оружием моих предков? Ты что-нибудь чувствуешь?» Эндеец улыбнулся и покачал головой. «Они уже высадились?» «Думаю, что да, белый человек. Иначе при таком течении они бы давно уже проплыли мимо.» «Да обратился к соотечественнику Дон Бореха после недолгого молчания Твое оружие не столь славно, как мое, а поэтому испытай его против этих растений и вырви им сердце, словно бы оно принадлежало самому маркизу де Мантелемару. Бывшему трактирщику из Сеговии, хотя тот тоже дорожил клинком своей драгенассы, не надо было повторять дважды, и он принялся рубить флоры осыпавшие его настоящим дождем красивых цветков. Хватило нескольких минут, чтобы открыть проход в этой массе зелени, причем индеец, вооружившись дубинкой, по мере сил помогал ему. Соорудив нечто вроде гнезда, устеленного свежайшими травами, они позволили себе передохнуть. — Собачий край, где невозможно даже спокойно переварить черепаший деликатес, — сказал Дон Бареха, падая на травяную подстилку. — Дело кончится тем, что в Панаму я вернусь тощий гвоздя. — Но с грузом золота усмехнулся Дегюсак. — Дружище, да у меня еще нет в кармане ни одной крупицы золота, а у нас на горбу висит серьезное дело, с которым надо бы поскорее разделаться, и об этом я постоянно думаю. — Восемь высадившихся испанцев? — спросил Мендоса. — Если они тоже вооружены аркебузами, то нам придется весело дружок. — Собачьего лая не слышно, — сообщил индейец, не пропускавший ни звука. а ты уже подглядел? — удивился Дон Бареха. — Поразительный человек. — Не слышно собачьего лая, — повторил сын лесов. — Тогда они будут иметь дело с нами. Если они задержатся здесь, то вечером у нас может быть их шлюпка. Но я хотел бы точно знать, высадились они или потерпели крушение. — Это я беру на себя, — вызвался индеец. — Мне нечего бояться этих людей. Мои племена не воюют с белыми людьми. — Иди, мастер провидения, — сказал грозный госконец Ты становишься час от часу все более ценным человеком. Индеец бросился через пальмовые заросли и бесшумно исчез, а трое авантюристов осторожно пробрались то к одному рукаву Мадалены — то к другому. Испанцы, должно быть, пристали к берегу, потому что на реке никаких обломков лодки не было видно. Течение уносило вдаль только стволы деревьев, да огромные сплетения корней, образовывавших своеобразные плоты. А среди них есть ли маркиз де Монтелемар? Задал себе вопрос Дон Бареха, покусывая седые усы. В таком случае дело о сокровищах было бы закрыто. Индейц отсутствовал не больше часа. К лагерю он прибежал, словно его преследовали. Трое авантюристов сразу же схватились за свои аркебузы опасаясь атаки. — Что там? — спросили они в один голос. — Испанцы высадились, — ответил краснокожий. — Совсем не обязательно было бежать, — сказал Дон бареха Меня преследовали. — Кто-то из этих людей? — Да, белый человек. — Значит, тебя раскрыли? — спросил Мендоса. — Нет, сеньор. Возможно, у человека, приближавшегося ко мне, было намерение обследовать остров или просто пострелять. — Далеко он находится? — спросил Дегюсак. — Скоро он будет здесь. — А другие? — спросил Донбареха. — Они расположились на противоположном конце острова и вытащили на берег свое каноэ. — У них есть стреляющие трубки? — — Только одна. Она у того человека, который шел за мной. Трое авантюристов переглянулись, после чего одно решение сорвалось с их губ. Мы возьмем его в плен. Засаду и готовить не надо было, потому что разведчик или охотник, кто бы он там ни был, должен был непременно наткнуться на заросли пассифлоры а в них существовал только один проход, проложенный Драгенацией. Следовательно, ему некуда будет деться, если он захочет идти вперед. Троица амутеристов отступила в свое укрытие, и там нетерпеливо ожидала добычу. Сначала послышался выстрел из аркебузы. За ним раздался крик, какой всегда издают охотники, когда им удастся подстрелить птицу или наземную дичь. Он всего в нескольких шагах от нас. — сказал Дон Бореха. — Нельзя давать ему время на выстрел. Прошло еще несколько минут. Видимо, за это время охотник подобрал подстреленную им дичь и перезарядил аркебузу. Потом послышался треск приминаемых ногами сухих листьев, покрывавших землю в пальмовых зарослях. Шедший там человек вовсе не подозревал, что идет навстречу поджидающей его опасности — Вот он остановился перед массивом пассифлоры и, поколебавшись мгновение, углубился в проход, проробленный драгенассами, хотя его должны были бы насторожить свежие ветки, разбросанные по земле. «Внимание — Внимание! — прошептал Мендоса. — Двое мужчин расположились с одной стороны своего убежища, двое — с противоположной. Индеец поднял свою грозную палицу. Наконец... Появился испанец. Это был молодой солдат с густым загаром на лице, как это свойственно андалусийцам. Весь он был нервы и мускулы, а жгучие глаза беспокойно бегали. Он едва вступил ногой в убежище, как три ружья были одновременно наставлены на него, а дон Бореха прорычал угрожающе «Сдавайся, или погибнешь». Хотя и застегнутый врасплох, солдат попытался сделать несколько шагов назад, чтобы также воспользоваться своей аркебузой. Но Дегюсак в один миг прыгнул на него и разоружил. Дон Бареха столь же угрожающе повторил. «Сдавайся, или погибнешь!» «Вы хотите убить меня?» — вырвалось у побленевшего солдата. «Но кто вы? Что вы здесь делаете?» «Кто мы такие?» «Нам трудновато объяснить тебе, юноша», — рассмеявшись, ответил дон Донбареха. «Мы из тех людей, которых больше не числят в живых, и у каждого из нас на совести немало погубленных шпагой или аркебузой жизней. Хотите знать, что мы делаем?» «А ничего не делаем, сеньор мой. Ждем, чтобы кто-нибудь принес нам щепотку табака и прогнал нашу скуку. Если у вас есть табак, я его отберу» и пока Мендоса и Дегюсак крепко держали пленника, Дон Бареха обыскал его и вытащил солидных размеров кисет набитый табаком. — от спасибо, — просиял он. — Вы вор! — аж задрожал испанец. — Нисколько не обижаюсь. Хотя я такой человек, что при других обстоятельствах одним ударом драгенасты распорол бы брюхо такому, как вы, нахалу. Но сейчас я думаю только о славной затяжке своей трубки, потому что я целую неделю, если не больше, был лишён этого удовольствия. А это стоит оскорбление, юноша. А теперь держите себя в руках, потому что мы — те самые грозные флебустьеры, которые заставляют дрожать в страхе и рыдать жителей всех испанских заокеанских колоний. Солдат снова побледнел. Одно упоминание флюбустьеров, чье имя было слишком хорошо известно, было достаточно, чтобы привести в ужас любого человека испанской нации. — Мендоса, — продолжал неумолимый Дон Бареха, — разоружи этого человека и свяжи его. Надо, чтобы он развязал язык, если хочет жить. Индейец отрубил от одного дерева несколько лиан и протянул их Дегюсаку, который поторопился обкрутить ими пленника. А теперь, дружок, развязывай язык и, как следует, открывай уши. И прежде всего запомни, что река глубокая, а течение, захватив добычу, уже ее не выпустит. — Что вам от меня надо? — спросил молодой человек, всерьез воспринявший угрозу. — Сначала скажи, не находится ли среди вас маркиз де Монтелемар? — Нет, уверяю вас, его каное плывет очень далеко от нас. — Значит, он спускается по реке на лодках. — Где же он достал эти лодки? — Он взял каное у индейцев маленького племени, живущего рыболовством, которых перед этим, надо полагать, убили. Испанец не ответил. — Впрочем, до этих несчастных у меня нет дела, — продолжал грозный гасконец, окидывая молодого солдата полным ненависти взглядом. Мы очень хорошо знакомы с вашей системой, и дьявол не напрасно произвел на свет флебустьеров. Слезы за слезы, укол шпагой за укол, резня за резню, и мы, дорогуша, еще не поквитались за ваши преступления. А теперь скажи-ка мне, как удалось Маркизу увернуться от пожирателей человеческого мяса, которые его атаковали, победив их? — А как он спасся от потопа? — Беда. — Продолжай, — сказал Дон бареха Здесь надо говорить, или ты закончишь свои дни на дне реки. — Наводнение погубило почти всех, — ответил пленник. — За нами следует только одно каноэ, в котором находится и сеньор Маркиз. — Сколько с ним человек? — Ох, не знаю. — Эй, приятель! — Развяжи-ка язык, — и Дон Бареха обнажил Драгенасу. — Мало. — Сколько? — Можете утопить меня, если вам нравится, но ну, я не знаю. — Но мы же не людоеды какие-нибудь, чтобы сходу посылать на тот свет такого полного жизненных сил юношу, как вы. В вашем возрасте у меня не было такой смелости, как ее не было и у Энрика IV. Примечание. Энрика IV, речь идет о Генрихе IV, 1553-1610 годов, короле Франции и Наварре. Конец примечания. — Сеньор, я не знаю, кто это такой. Он был самым великим королем из тех, что имело Франция. Но это не должно вас интересовать. В данный момент мы должны заниматься только маркезом де Монтелемаром. Вы сказали что он сплавляется по реке в каноэ. А его эскорт погиб. Его унесло наводнение, заставшее нас на берегу реки еще до того, как прибыли все каноэ. — Вот это очень важная новость, — сказал Дон бареха проявив обычное ироническое спокойствие. Жалко, что река не унесла и его превосходительство, светлейшего маркиза. Но этим займусь я. — Куда вы направляетесь? — В Дальян чтобы забрать наследство Великого Кассика, не так ли? Думаю, что у господина Маркиза было такое намерение. А он знает, что перед ним находится отряд флебустьеров, который способен преградить ему путь и заставить бежать до самой Сеговии, если только там остался хоть один дом. Об этом я ничего не знаю. Речь шла только о нескольких морских разбойниках, пробирающихся с побережья Тихого океана к берегам Атлантики. — Больше я не могу вам сказать. — Тогда позвольте взять вашу трубку и набить ее. Если мы закурим, то и вы тоже будете курить. Гаскунец, у которого дела не отставали от слов, взял у пленника трубку, набил ее, раскурил и снизошел даже до того, что вставил ее солдату в рот, приговаривая при этом, — «Не бойтесь, курите». Испанский табак всегда ослабился своим качеством. — Да. — Так против кого вы недавно огонь? — Любопытно узнать. — Я стрелял в какую-то крупную птицу, но она улетела, хотя я подбил ей крыло. — Такого не могло бы произойти с флебустьером, — сказал Дон бареха Ну, вы курите, а мы, друзья, разожжем свой очаг и положим туда жаркое из черепахи. Трое авантюристов развалились на земле и в веселом настроении закурили в ожидании прихода ночи, когда можно будет попытаться выполнить задуманный дерзкий план. День прошел спокойно. Индейц отправился на разведку. Он снова увидел семерых испанцев, расположившихся возле костра и жаривших плененную авантюристами черепаху, которая так и не сумела добраться до реки. На закате Дон Бореха крепко привязал несчастного пленника к стволу пальмы и сказал «Время настало. Пошли».